Суверенная территория Техас. Город Вака. Понедельник, 9 июня 2021 года. 23.42. Блокпост Вака проходим в девятом часу вечера. Едва успели до заката. Хокинс везет нас не в орденское представительство, ибо рабочий день там давно закончился, а сразу в гостиницу. Не знаю, лучше ли это из здешних заведений останавливается у большой выгоревшей вывески Санфлауэр Холл. Мне в прошлый раз вполне подошло. Служебного отеля в Вака все равно нету. Представительство здесь крошечное, кому надо селиться в городских. Свободных сюитов в разрекламированном подсолнухе нынче не имеется. Но нас с Сарой устраивает семейный номер с двуспальной кроватью и большой ванной. Последнее сейчас важнее всего. Ибо пыль после двухдневного перегона в открытом джипе забилась даже в самые неудобосказуемые и труднодоступные места. Ужин при гостинице подают в старой доброй американской традиции. Картофельное пюре, зеленые бобы в густой подливке и стейк, хорошо прожаренный. Я, конечно, по штатовским ресторациям Старого Света помнил размер порций, рассчитанных не иначе, как на лесорубов или китобоев после трудового дня, но решил, что мы весь день в дороге, вторые сутки на бутербродах, а раз так, вдвоем с двумя порциями как-нибудь управимся. Вот как-нибудь и управились, да. Сара Клятвина пообещала, что после такого обжорства завтра же сядет на диету, но сейчас оторваться от тарелки просто не в состоянии. А когда ползем обратно в номер, меня подзывают к стойке. Миранда – крепкая пергидролевая блондинка лет 50. хозяйки подсолнуха приходится то ли младшей сестрой, то ли кузиной. Исполняет в гостиничном хозяйстве роль дежурного администратора, коридорные и прочие вспомогательные функции. Сообщает, что у Хокинса для нас есть новости, мол, не слишком срочно, как закончите, постучитесь в 16 -й. В номере Хокинс галантно выделяет осоловевший соловьевшей Саре единственное кресло, а мне предлагает присесть на кровать. Да я и постоять могу. Нет уж, сядь. Я сам чуть не упал, когда услышал. Что услышал? И вообще, какие такие новости? Мы же два дня в дороге, а в представительстве ВАКа сейчас уже никого нет. Так я в КАДИС позвонил. Сам понимаешь, насчет чего. Ну что, лагерь большой банды уже в субботу накрыли? Это мы предполагали с самого начала. Киваю. Помню, да. И что в этом лагере даже у пленников не удастся найти концов по изделиям А, я тоже предполагал. Правильно, предполагал. Концов действительно не нашли. А дальше уж не знаю где и с какими сложностями, но генерал Уоллес откопал человека то ли из IAEA, то ли из DHS. В общем, нашел эксперта. Пояснение International Atomic Energy Agency, IAEA, Международное агентство по атомной энергии, МАГАТЭ. создана в 1957 году для развития мирного сотрудничества в области атомной энергии. Department of Homeland Security, DHS, Министерство внутренней безопасности США. Создано в 2002 году для борьбы главным образом с терроризмом и международной наркоторговлей, а заодно с последствиями стихийных бедствий. Сегодня он эти контейнеры внимательно осмотрел, сказал, что маркировку такую знает, при этом улыбался во все 44 зуба, а потом вскрыл. Как ты думаешь, что там было? Сдергиваю бровь. Ну, если ты вот прямо весь прыгаешь на месте с хитрым видом, никаких изделий А в этих контейнерах не держали вообще никогда. А за ленточкой они использовались для транспортировки чего-то связанного с ядерщиками, хрупкого, но насквозь безопасного. Например, для каких-нибудь полевых регистраторов космических лучей. Однако, поскольку ящики я сам таскал, и они действительно были зверски тяжелыми, позволю себе ткнуть пальцем в небо. Золотой песок? Хокин скачает головой не влад в покер с тобой пусть другие играют мне кошелька жаль клянусь святым дунстоном почти угадал золотые слитки без орденского клейма 400 унцевы пояснение банковские слитки на 400 тройских унций 12,4 килограмма Используются как часть золотовалютных резервов и на рынке драгметаллов предлагаются для особо крупных клиентов корпоративно-государственного уровня. На реализацию частным лицам, как правило, не поступают. Картрайт говорит, оценивать будут позже. А сейчас по новой перетряхивают всех пленников. Что, как, откуда в таких объемах? Ведь ни в Евросоюзе, ни в Техасе, ни вроде как в Китае никаких крупных залежей золота нету Песок кое-где моют, редко и нерегулярно. Однако тут-то слитки. А что слитки? Сколько за ленточкой историй было, когда в оборот пускали фальшивые червонцы. В смысле право-настоящие, но чеканили сами. Из нелегального золота, как правило. А монеты от чеканек, я так понимаю, сложнее, чем просто слитки сделать. Пояснение. Червонец. Русская золотая монета чеканилась со времен Петра Первого изначально по стандарту венгерского дуката 3,4 грамма. На золотовалютном рынке более всего известные николаевские червонцы номиналом в 10 рублей, содержат 8,6 грамм золота. И полностью аналогичны им советские сеятели образца 1923 года. С 1993 года в Российской Федерации выпускается коллекционная монета «Золотой червонец» аналогичного веса и номинала, само собой фактическая его стоимость много выше. Да, но откуда взялось столько золота? Горсть липовых орлов, или там Крюгеррандов склепать, хватит плошки золотого песка. Это можно и намыть себе потихоньку. Пояснение. Eagle с английского «Орел». Американская золотая монета номиналом в 10 долларов. Чеканилась в 1792-1933 годах, вплоть до отмены золотого стандарта. Содержит около 13,7 грамм золота в стандарте 1837 года. С 1986 года в качестве средства накопления выпускается коллекционная монета Gold Eagle с английского «Золотой орел». Четырех разных номиналов – 5, 10, 25 и 50 долларов. Содержит, соответственно, десятую часть, четверть, половину и одну тройскую унцию золота. Но, разумеется, их фактическая стоимость во много раз выше. Ранд – Крюгерранд.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 400 унцевые слитки на полтонны. Под такое нужна целая орда старателей, а никакого клондайка эльдорадо на разведанных территориях точно не находили. Уж такой слух в народе мигом разошелся бы, как когда-то случилось с алмазами на мысу, которые британцы сразу же отжали у Дагомеи или с коренным золотом у русских. Ну а если слитки эти не здесь выплавили, а из-за ленточки ввезли, опять же, как и для чего. Короче, хотят найти концы. А когда закончат расследование, добычу оценят и всю сумму как-то поделят между участниками операции. Из этого нам светит, считай, внеочередная премия. Премия это всегда приятно. Будет чем заткнуть пасть тотемному хомяку. А то он несколько нервно реагирует, когда я, его непутевый хозяин, по несообразительности недополучаю нечто законно причитающееся мне. Особенно, когда это нечто большая куча бабок. Но странностей в открытой части расклада сия премия не отменяет. Джейми, я, конечно, всех новоземельных порядков пока выучить не успел, но вроде здесь не штаты после депрессии и владение золотом, даже если орденского клейма нет, дело полностью законное. Абсолютно. И во всех анклавах. Причем во многих заведениях у тебя и плату золотым песком без звука возьмут. Специально аптекарские весы для этого держат, как 100 лет назад на Аляске или в Калифорнии. А уж в любом банке примут и обменяют на орденские слитки или наличность, по-моему, даже без предъявления ID. Только 10% за конвертацию вычтут. Тогда я ничего не понимаю, вступает Сара. Зачем вообще большой банде полтонны сырого золота? Если даже там не банковская проба, а пониже. Ну и процент за обмен вычесть получится, ну пусть 400 кило чистым. То есть 4 миллиона ЭКЮ. Для одного человека сумма вроде как громадная. А реально на эти деньги что сделать можно, подумайте. Купить личный город, ухмыляется Хокинс. Зря смеешься. Все-таки у меня второе экономическое, и я еще не все забыла. Вига с тамошним судостроительным или мегаполис Портофранко выкупить не хватит. А вот какой-нибудь Краков вполне. Хокинс пожимает плечами. Да кому он нужен, тот Краков, даже с собором? Насчет собора у меня имеется определенная версия, но в общем и целом согласен, что делать с большой и даже с очень большой кучей денег я представить могу. А вот с городом Краковом, решив вдруг епископ Жигмунд отписать мне такое владение. А Сара отвечает, да вот той же большой банде вполне пригодился бы, купить небольшой городок, рассадить своих людей на все ключевые места, и теперь если вдруг что, они уже не банда, а краковский патруль в дальнем рейде. В таким уже и отношение другое будет, правда? Ястреб поразмыслив качает головой. Первые пару-тройку раз может и так. Но дальше, если застукают на дорожном разбое, сперва разберутся с исполнителями, а потом соберут всех соседей и прикатят на танках сам Краков. В Новой Земле пока не было войн за жизненное пространство, свободных территорий до хрена. Зато акции умиротворения в полицейском стиле случались много раз и зачастую довольно жесткие. Нет, Сара, здесь неправда твоя. Отчаянней старый свет ни одним документом задницу не прикроешь. Ведь смотри, даже в Ордене, когда попадается какая-нибудь двуличная зараза вроде Корба, свои же при первой возможности и обнуляют. Скрытно или нет, уж как получится, но живым не выпустят. Как раз чтобы посторонние обиженные не приехали на танках. У Ордена может и хватит сил на полноценную войну. Только стоит ли того одна конкретная сволочь, которая нарушает свои же корпоративные правила? Это я не ради внутренней солидарности говорю, просто так правильно, клянусь святым Дунстоном.